62. Детектив Карлос Пиньёль медленно брёл по пустынной земле, на которой ещё несколько часов назад стояла деревня. Теперь ничто не напоминало о её существовании. Не было ни людей, ни домов, ни скота. Просто мёртвая земля. Каждый шаг поднимал облака пыли. Заходящее солнце не сделалось менее жарким. Карлос не мог понять, стало ли темно вокруг или потемнело у него в глазах. Он не понимал, что с ним случилось, не знал, где был и что делал, ощущал лишь тупую, ноющую боль в груди и в животе. А когда опускал взгляд, видел, как из дыр в его теле сыплется песок. Песок устилал его путь, и Карлос брёл, пиная его ногами. А вокруг танцевали огоньки светлячков. Как же я устал, думал он. Господи, как же я устал. Как будто бы кто-то шёл рядом с ним, и по колоханию одежды этого человека Карлос узнал Весса. И где же твоя деревня? подумал Карлос. Где твоя Ваэлла? «Там же, где была всегда», — отозвался Вес. «Почему же я ее не вижу?» «Ты и раньше ее не видел. Ты видел лишь то, что мы нарисовали на покрывале, которым укрывается реальность. Также ты нарисовал на нем Марию». «Мария, как же я соскучился». Ты утратил её, детектив. Утратил навсегда. Но я в последний раз предлагаю тебе выбор. Пойдём со мной, и твоя боль иссякнет. Карлос вспомнил Дребина. Его институтская любовь, её Римф. Светлячков становилось всё больше с каждым шагом. Карлос помахивал рукой перед собой, разгоняя эти крохотные огоньки. Или же продолжай идти за призраком. Тогда ты придёшь никуда. Впереди зашевелилась реальность, и светлячки сложились в силуэт. Карлос сощурил слепнущие глаза и хрипло вдохнул. Мария, подумал он и ускорил шаг. Мария Она поманила его за собой, и вес исчез. Только шепот его еще прошелестел, будто ветер в умершей листве. Вы всегда будете выбирать охоту за призраками. Призрак любви, призрак правды, призрак долга, призрак жизни. Вы выбрали разум. Вы выбрали. выбрали безумие и нам вас не жаль ваэлли ваэлла ваэлла ваэлли призрак скользил вперёд шёпот улетел за горизонт а карлос продолжал гнаться за призраком только кровавый след оборвался и светлячков стало так много что весь мир начал светиться